До дома оставалось совсем немного. Здесь в стороне был густой, почти непроходимый ельник, усланный толстым ковром и слежавшейся хвоей. Он знал про этот ельник. Тут можно было переждать до темноты. Сюда никто не полезет, слишком густые заросли. И нет грибов. Он уже хотел свернуть с тропинки, как вдруг острая судорога прошла через все тело, прямо через сердце. Он даже не успел испугаться. Прислонившись к дереву, человек прислушался к своему телу. Такого еще никогда не было. Правда, в последний год сердце пошаливало, но чтобы так, наверное, он сегодня слишком понервничал там, у костра. Человек постоял еще, но судорога больше не повторилось, и он потихоньку, стараясь не нагибаться, пошел в сторону Ельника. Лечь, скорее лечь на мягкий ковер. Ему оставалось пройти совсем немного, как вдруг второй удар, еще более сильный, более острый рассек, будто ножом, его сердце. Человек остановился, схватившись за грудь, покачиваясь. Боль была острой, кровоточащей. Человек хотел опуститься на землю прямо у сосны, где стоял, но понял, что если он сейчас ляжет, то больше не поднимется. Надо идти домой. Дома лекарства. Он слишком понадеялся на себя. Надо было взять нитроглицерин. Придерживаясь за стволы, Человек побрел в сторону кордона. До кордона было с километр, но ему потребовалось около двух часов, чтобы добраться до опушки, откуда был виден дом. Сердце еще раза три схватывало, но не так сильно, как в начале. Боль была тупой, постоянной, не позволяла делать резких движений, поэтому он брел медленно, едва переставляя ноги. Со стороны, наверное, казалось, что это идет пьяный. Он рассчитывал увидеть свой двор пустынным, но неожиданно двор оказался полон людей. Незнакомые люди пировали, смеялись в его усадьбе. Человек прислонился спиной к стволу сосны и постоял с полчаса, ожидая, что гости уедут, но они и не думали уезжать. Наоборот, пиршество все усиливалось, начали петь. Тогда он впервые за многие годы смело, не таясь, пошел к своему дому. Он открыл калитку, прошел по дорожке мимо веселившихся людей и открыл дверь на веранду. Никто не обратил на него внимания. Только жена почувствовала его присутствие, хотя стояла к нему спиной. Она что-то жарила на летней плите. Она обернулась и посмотрела на него. Человек оперся о косяк, схватился рукой за горло, не имея сил сделать больше ни шагу, и слушал, как приближаются торопливые шаги жены.